Часть первая. Битва морских драконов. Грон стоял у дворцового окна и смотрел во двор. Последние четыре года он проводил в Эллоре 5 зимних лун, а как только открывались перевалы, отправлялся на север, в Атлантор. Основные события разворачивались именно там. Там был корпус, там были новые заводы, там был флот. Здесь, в Эллоре, Мало кто знал, что делает на севере герой войны с Горгосом и супруг Базилисы, по каким-то неясным для всех, но, видимо, важным для него причинам, отказавшейся от коронации. Но к этому уже привыкли. И вот сегодня он в который раз подумал о том, что к исходу четверти пора отправляться в дорогу. Толла тоже знала об этом, и потому эти последние ночи были настоящим неистовством. Однако вот уже третий день грон, Несмотря на усталость после столь бурных ночных ласк, просыпался с первыми лучами солнца и больше не мог заснуть. Эта весна начиналась стремительно. Солнце светило ярко, но ему казалось, что на ослепительно голубое небо наползает какая-то зловещая тень. И именно она не давала ему спать. Как бы невероятно это ни звучало, Великий Грон, для многих являющийся символом отчаянной смелости и неукротимой отваги, в одиночку, проникнувшись за стены занятого горгостцами Акрополя, а потом с боем прорвавшийся сквозь легионы горгостцев к воротам и открывший их для своих воинов, боялся наступающей весны. Более 15 лет назад Казимир Янович Пушкевич, сын польского шляхтича и воспитанницы Смольного института, внук приводдоцента Киевского университета, Волея случая или судьбы ставший офицером НКВД и вышедший на пенсию в звании полковника КГБ, известный всем спецслужбам мира под агентурной кличкой «Клыки» и собравший под разными псевдонимами «Мантии» почетных членов нескольких всемирно известных университетов, после неравной схватки с бандитами, пытавшимися принудить его отдать им его собственную квартиру, принял смерть в своем времени, в своем теле, в возрасте 69 лет». Перед тем как испустить дух, он по просьбе своего покойного друга, корейского монаха, которого привел с собой пленником из диверсионного рейда во времена корейской войны, а потом спас из-за стенков НКВД, нахлобучил на голову некий головной убор, именуемый белым шлемом. Это ли послужило причиной, либо что иное, однако он не попал на тот свет, очнулся в теле умственно недоразвинного парня по имени Грон, подвязавшегося в качестве мальчика на попегушках в толпе припортовых оборванцев, живущих за счет мелкого воровства и погрузочных работ в большом по местным меркам торговом порту, в мире, едва достигнувшем уровня развития древних греков и римлян. В новом для себя мире он прошел тернистый путь, сначала попав в рабство, затем в плен к пиратам, потом странствуя с караваном-торговцем, работая сельскохозяйственным рабочим и табунщиком и, наконец, став уважаемым заводчиком лошадей. Однако все это время за ним следили враждебные глаза, И многое из того, что происходило с ним, вовсе не являлось случайностями этого жестокого мира, но было результатом усилий некой могущественной организации, обладающей тайной, однако наиболее сильной властью в этом мире. Эта организация именовалась Орденом. И в конце концов Грон столкнулся с наблюдателем Ордена лицом к лицу. Оценив все, что ему удалось узнать, он решил вступить в схватку с Орденом. Собрав войско, остав сначала князем долины, а затем старейшим князем Атлантора, страны Северных Гор. Став старейшим, он получил в руки невиданную власть. Его отряд, не и лукаво, названный им дивизией, разросся до нескольких десятков тысяч человек, после чего орден пришел к выводу, что этого измененного необходимо остановить, не считаясь уже ни с какими потерями, и бросил в бой сначала кочевников, а потом одновременно армии двух самых могучих государств – Венетии и Гаргоса. Грону удалось привлечь на свою сторону кочевников, после чего он вступил в войну с остальными. Во время решительного боя погиб один из высших иерархов Ордена, который руководил этой войной, а в плен попал сам принц Гаргосцев, командовавший всем экспедиционным корпусом. Это означало конец войне. Горгостцы ушли, а Орден прислал парламентера с предложением объявить перемирие на пять лет. Грон вздохнул. С тех пор прошло уже почти четыре года, и последнее время его все больше мучили тяжелые предчувствия. Сложно представить, чтобы Орден до конца сдержал слово, а это значит, что со дня на день надо ждать удара. Только вот когда точно и где. За спиной раздался шорох, Грон обернулся. Тола потянулась на ложе и, распахнув свои огромные глаза, повела по сторонам еще томным сосновзором. Заметив Груна, она улыбнулась, еще раз выгнулась, потягиваясь, и грациозным движением села на кровати. Тут лицо ее нахмурилось, и она встревоженно спросила. «Что случилось, любимый?» Грон покачал головой и ласково улыбнулся. «Ничего, просто радуюсь солнечному деньку и тому, что могу провести его с тобой». Тола несколько мгновений тревожно смотрела на него, но Грон сохранял на лице веселую мину, что, впрочем, было не так уж трудно, имея перед глазами столь великолепный объект. Потом расслабилась, стряхнула волосами и тихонько засмеялась. Грон почувствовал, как в сердце ударила мягкая волна восторга. Эта женщина могла по-прежнему свести его с ума одной своей улыбкой. Тут за пологом, закрывавшим арку двери, послышалось торопливое шлепание босых детских ножек. Грон поспешно накинул на плечи край тоги. Он еще не настолько проникся местными нравами, чтобы предстать нагишом перед собственным сыном. Тола хихикнула. Она частенько подтрунивала над подобными комплексами мужа. По-видимому, она и сейчас собиралась сказать что-то ехидное, но в этот момент полок распахнулся, и перед ними предстал маленький Югор. Увидев, что родители уже проснулись, он восторженно завопил и, вытянув руки, на которых болтался Большой тряпичный горный барс громко возвестил. «Снежный, хочет подояваться!» Грон шагнул вперед, с серьезным видом погладил барса по пятнистой спинке и спросил. «Доброе утро, Снежный! Как вы провели ночь?» Егор прижал игрушку к себе и серьезно заявил. «Мы пали кепка!» Тола с улыбкой наблюдала за ними. В этот момент раздался крик Легеи. Тола соскользнула с ложа и подбежала к детской кроватке, стоящей в углу спальни. Лигея уже стояла на ножках и тянула к ней ручки. Когда мама с дочкой вернулись к своим мужчинам, те уже вовсю возились на ложе. Стоило Лигея увидеть отца и брата, как комнату огласил еще один радостный вопль. Спустя мгновение на ложе образовалась куча мала из четырех тел. Старая няня, только теперь успевшая подняться по лестнице вслед за шустрым мальчуганом, привалилась к косяку, с улыбкой слушая радостные детские вопли и заливистый смех. Эта семья мало чем напоминала привычные патрицианские семьи, где отец начинает узнавать сына в лицо только когда тот переходит спать на мужскую половину дома, а дочь, когда принимается подыскивать ей партию для замужества. Те же, кто был перед ней, искренне любили друг друга. На глаза нянечки навернулись слезы, и она, достав амулет матери солнца, зашептала над ним страстную молитву. Слишком много она видела на своем веку примеров тому, что счастье мимолетно, а расплата за подаренные им мгновения слишком велика. Закончив с молитвой, нянечка спрятала амулет и, выйдя в коридор, устроилась на небольшой скамеечке, дожидаясь, когда мальчика можно будет отвезти в купальню. Это произошло только спустя полчаса. После завтрака семейство отправилось кататься. Грон посадил Югора в маленькое креслице, прикрепленное к передней луке его седла, Атола вместе с Легеей ехала в колеснице, которой управляла Беллона. Франк скакал рядом. Его эмиор был еще слишком мал для таких прогулок. «Папа, мать и каябелик!» Восторженно завопил Югор, указывая на панораму порта, открывшуюся перед ним. Франк усмехнулся. «Твой сын прав. Сейчас это нечастое зрелище». Грон кивнул. В последнее время морские путешествия стали слишком опасным делом, и купцы все реже снаряжали торговые караваны к другим берегам. На западе рыскали горгостцы, на востоке – венеты, и нужно было нанимать слишком большую охрану, чтобы иметь шансы проскочить. Правда, оставался еще юг, но там были ситтакцы И хотя они редко нападали на большие караваны, но столь долгий кружной путь требовал слишком много припасов и сулил столь серьезные расходы, что на прибыль можно было не рассчитывать. Так что идти мимо Ситакки имело смысл только в одиночку, в крайнем случае парой, надеясь больше не на силу, а на удачу. Охотники пока еще находились, но их с каждым годом становилось все меньше и меньше. К тому же доходили слухи, что элитийских купцов не очень приветливо принимают в горгостских и венецких городах, а несколько кораблей даже ограбили, убив при этом их владельцев, да и капитанов тоже, а команды продав в рабство. По-видимому, мысли Франка текли в том же направлении. — Думаешь, работа Ордена? — Думаю, да, но это мелочь — нападение на купцов, так что пока можно считать, что перемирие соблюдается. Грон усмехнулся. — Кто бы мог подумать, что оно затянется так надолго? Франк кивнул. — но ну, ты-то времени зря не терял. Грон вздохнул. — Боюсь, что они тоже. Они вернулись во дворец с боем полудиного колокола. После обеда Грон, Франк, Камар и Тола собрались в угловой вашне. Все знали, что через несколько дней Грон уедет, и за это время им надо было еще очень многое сделать. Но сегодня Грон собрал их как бы на итоговый разговор. Он хотел перед отъездом точно уяснить, как начинается этот год. Тяжело вздохнув, Грон произнес. «Ну что ж, друзья, есть ли еще у кого-то сомнения, что наше перемирие с Орденом подходит к концу?» Все невольно вздрогнули от этого вопроса. Франк ответил за всех. «Нет». Несколько мгновений стояла тишина, потом Грон спокойно попросил. «Я хочу, чтобы каждый из вас проанализировал все, что он знает с этой точки зрения, и ответил мне, что, по его мнению, Орден уже предпринял против нас». Он сделал паузу. «Это были слишком спокойные годы, друзья, и волей-неволей мы расслабились, а потому мы вполне могли этой весной что-то упустить». Что-то, что показалось случайностью, не заслуживающее ни вашего, ни моего внимания. Для нас сейчас очень важно узнать, что они собираются предпринять. Угадать направление удара, который они готовят. Некоторое время все молчали, потом Франк окинул всех спокойным взглядом и негромко произнес. «Море!» Комар встрепенулся. «Видимо, да. Венецкие галеры и горгостские триеры рыскают у самых берегов, и даже каботажные капитаны испытывают страх, выходя в море». К нам еще захаживают купцы из Тамариса или Саккума, реже Венеты, но даже наши не рискуют собирать караван. Он помолчал. И я слышал, несколько человек хотят сговориться с капитанами венецких торговцев и попытаться проскользнуть через Ситакские воды. Но мало кто верит, что у них что-то получится. Франк добавил. Горгостцы разграбили несколько рыбацких деревень, и теперь даже рыбаки не часто рискуют выйти в море. Комар подтвердил. «Цена на рыбу на базаре взлетела до немыслимых высот!» Он возмущенно фыркнул. «Когда вы видели, чтобы корзинка белогрудки стоила целых два золотых? Да сейчас на рыбе можно озолотиться!» Грон усмехнулся. «Может, мне со своими кораблями заняться ловом рыбы? Заодно и денег заработаю!» Все рассмеялись, и это несколько сняло напряжение, повисшее в комнате. Вдруг Грон повернулся к комару и спросил. «Как скоро ты сможешь узнать имена тех купцов, что собирались договариваться с винетами?» Комар насторожился. «К вечеру, а что?» Грон сделал неопределенное движение рукой. «Так, есть одна мысль, но мне надо знать, как у них дела с деньгами». Все недоуменно смотрели на него. Грон рассмеялся. «Просто я хочу получать деньги, ничего не делая. В моем мире это называется страховка». И, насладившись зрелищем недоуменных лиц, пояснил... Мы заранее берем определенную сумму денег, скажем, пятую часть стоимости груза, корабля и какую-то часть тех денег, в которые они оценят свои жизни. Если плавание пройдет успешно, то деньги остаются нам, но если нет, мы выплачиваем всю сумму. Комар некоторое время смотрел на Грона, потом замотал головы. «Абсурд! Сейчас нет почти никаких шансов на то, что они проскользнут, так что мы только потеряем деньги». «А потом, если все наладится, кто захочет просто так отдавать свои деньги?» Грон усмехнулся. «Ты не совсем прав. Сейчас мы, скорее всего, действительно потеряем деньги, но при нормальной обстановке у нас не так много шансов уговорить купцов расстаться с деньгами на подобных условиях. К тому же, если они поплывут на венецких кораблях, расходы будут не так высоки только на возмещении стоимости груза и суммы, в которую будет оценена жизнь самого купца». «Кроме того, чуть позже я тебе расскажу, что такое отлаженная страховка и кое-что еще. Для начала надо показать, что это работает, отладить механизм и создать ажиотаж, а начать получать денежки можно, когда прижмем горгосцев. Мы же в любом случае скоро ими займемся». Камар задумчиво кивнул. «Что ж, можно попробовать. Но все равно я думаю, что когда серьезная угроза спадет, число желающих платить за это деньги сильно сократится». Гром покачал головой. «Не думаю, что так уж сильно. Ты недооцениваешь силу привычки. К тому же всегда есть опасность налететь на рифы, попасть в сильный шторм. Да мало ли еще...» Он махнул рукой. «К тому же пираты, так что...» Гром усмехнулся. «Это работало в моем мире, и можешь мне поверить, я знаю, как заставить это работать здесь». «Ну да ладно, какие еще идеи?» Они закончили, когда солнце уже село. Комар еще порывался что-то сказать или спросить, но Франк двинул его локтем под ребро и выразительно скосил глаз в сторону Толлы, которая, улыбаясь, смотрела на Грона. Комар затнулся на полусловие и торопливо поднялся. Когда они ушли, Тола встала, распустила волосы и, подойдя к Грону, опустилась к нему на колени и прижалась. Тот обнял ее. Тола замерла, а потом еле слышно произнесла. «У меня...» «Большие планы на сегодняшнюю ночь, любимый!» «Такие же, как и на предыдущую?» — улыбнулся Грон. Она мотнула головой, хлестнув его своими роскошными волосами. «Больше!» И вдруг замерла. Грон некоторое время молча обнимал ее, потом почувствовал, как ему на грудь упала слеза. Он осторожно отстранил лицо жены и повернул к себе. «Что с тобой, малыш?» Дрожащими губами она тихо произнесла. «Ох, Грон!» Что дальше с нами ни было, я благодарна богине, что она подарила мне встречу с тобой. Грон несколько мгновений молча смотрел в ее наполненные слезами глаза, потом губами высушил их и произнес: Чтобы дальше с нами ни было, запомни одно. Я приду за тобой, за вами, даже в мир мертвых. Он помолчал и неожиданно севшим голосом закончил: Ты только дождись меня, ладно. Грон выехал на рассвете. Его немного шатало в седле. Со вчерашнего вечера он ни на минуту не сомкнул глаз. Когда он вспоминал прошедшую ночь, то ему вдруг пришла в голову мысль, что Толла, кроме всего прочего, постаралась сделать его импотентом на ближайшие семь лун. Что ж, ей это полностью удалось в моральном плане, вряд ли какая еще женщина сможет теперь его удовлетворить, и почти удалось в физическом полудню он понял, что если не поспит, то вряд ли когда доберется до корпуса, как теперь миновалась изрядно разросшаяся дивизия. Сначала Грон намеревался уже к полудню добраться до первой курьерской заставы, где его должен был ждать эскорт из ночных кошек, но быстро понял, что после такой бурной ночной жизни, продолжительностью в целую четверть, вряд ли сумеет доехать даже завтра к вечеру, если хоть немного не отдохнет. Он пропустил мимо, какого-то суматошного курьера, бросившего на него испуганный взгляд и судорожно подхлестнувшего лошадь. Потом, воровато оглянувшись, не заметит ли кто, что великий Грон собирается среди бела дня завалиться спать, свернул с дороги и спустя полчаса въехал под сень, известный ему еще со старых времен, но совершенно незаметной с дороги рощицы. Когда он миновал первые деревья, то облегченно вздохнул и похвалил себя за то, что принял решение оставить эскорт на первой курьерской заставе от Эллора. Такие заставы он устроил еще в первый год после войны, так что любое известие теперь проделывало путь от Герлена до Эллора за неделю, а срочные переносились голубями всего за пару дней. К тому же участок от Герлена до Фарн уже был оборудован гелиографом, который использовался и для передачи частных и коммерческих сообщений, что приносило неплохие деньги и должно было принести средства для завершения строительства линий до самой столицы. Хорошо бы он сейчас выглядел в глазах бойцов. Великий, железный и непобедимый, еле живой после ночи с женщиной. Грон усмехнулся и, морщась, сполз с седла. Здесь, в самом центре рощицы, была примиленькая полянка с сонной травой, а у дальнего конца лощинки сочился между камней родничок, стекавший в каменную выемку за долгие века выдолбленную водой в грубом валуне. Этакий райский уголок для влюбленных. Правда, добраться сюда можно было только пешком или верхом на такой тварик, как хитрый упрямец, а элитийские девушки не имели привычки трястись в седле или часами топать по солнцепёку. К тому же подобных райских уголков было сколько угодно и гораздо ближе к обитаемым местам или к самой дороге, так что, судя по всему, сюда никто никогда не заглядывал. Если бы не его привычка в с десятником базарной стражи гонять своих ребят по самым глухим и непролазным местам, Он вряд ли бы сам узнал о существовании этого места. Расседлав и хитрого упрямца, Грон раскатал плащ под кряжистым дубом и, перекинув, где будет солнце часа через два, улегся точно на это место. Ну, конечно, он проспал, а может, просто его хранили местные боги. Когда Грон проснулся, уже почти совсем стемнело. За пять зимних лун он отвык спать на земле и потому все тело ломило, а голова от долгого сна на солнцепёке была тяжёлой. Гром сполоснул лицо, но потом решил, что этого мало, и искупался в чистой ледяной воде. Стало немного легче. Он оседлал хитрого упрямца, с усмешкой подумав, что упражнения, подобные тем, которыми ему пришлось заниматься последнюю четверть, вполне могут загнать в гроб гораздо эффективнее, чем все усилия Ордена. Но это было скорее иронично, чем тревожная мысль. Он чувствовал себя пока еще не совсем в норме, а потому решил идти пешком, ведя хитрого упрямца в поводу. тут конечно, мог даже в кромешной тьме пройти по почти отвесному склону, однако Грон пока не был готов при этом болтаться в седле, стиснув коленями конские бока и вцепившись в узду. Хитрый упрямец всегда двигался с полным презрением к комфорту всадника. Он считал, что всадник должен быть достоин его, и раз уж сел ему на спину, то как там удержаться, это его проблемы». Они двинулись в путь. Грон сразу круто забрал влево, решив срезать путь через знакомую ему лощину. Через пару тысяч шагов почва под ногами стала более мягкой. Это означало, что они начали спускаться в лощину. Цоканье копыт хитрого упрямца стало почти неслышным. Грон брел за хитрым упрямцем, стараясь не споткнуться о корень, как вдруг конь остановился и еле слышно всхрапнул. Это было столь неожиданно, что Грон чуть не налетел на его круг. Обычно именно так хитрый упрямец предупреждал его о таящейся впереди опасности, и еще не было случая, когда бы он ошибся. Грон несколько мгновений стоял, тупо уставясь на лошадиный хвост. С тех пор, как стратигом стал Франк, местные сестра архи с помощью стратигария хорошо почистили страну, и хотя нельзя было сказать, что разбойников не осталось совсем, но так близко от столицы... Грон и его конь, пятясь, отошли назад, после чего Грон завязал по воде на луке седла и показал хитрому упрямцу кулак. Тот недовольно фыркнул, но когда Грон скользнул в темноту, остался на месте. Нет, за пять зимних лун он действительно потерял форму. Пока Грон подбирался к небольшому костерку, горевшему на узкой поляне в середине мертвых зарослей, он трижды хрустнул веткой, пару раз вляпался рукой в чей-то помёт и один раз вынужден был подняться в рост, чтобы перебраться через поваленный ствол дерева. Однако, как бы там ни было, вскоре он сидел в кустах и, чуть отвернув голову в сторону, чтобы пламя костра не слепило, напряженно вслушивался в перебранку костра. «Едет, едет! Где он едет? От столицы досюда сюда десять миль! Если он выехал поутру, куда он мог деться?» Этот грубый и сиплый голос принадлежал дюжему волосатому мужику с торчащими во все стороны длинными космами. Ему ответил более тонкий голос. — Я сам обогнал его за пару миль до поворота. Голос дрогнул. — Когда он глянул на меня, у меня аж мурашки по коже пошли. Голос сделал паузу. — Говорят, он может голыми руками придушить горного барса, и ни одного. А свою крепость на севере он основал именно там, где за один день изничтожил сотню горных барсов. Местный князь отдал ему долину, надеясь, что барсы его сожрут, а он их всех передушил и основал там свою крепость, куда стали стекаться все разбойники и убийцы, и сейчас он навивает страх на все горы. Грон невольно улыбнулся. Он уже не раз слышал о себе похожие легенды, и, честно говоря, в том, что к нему в корпус поступали люди, у которых за плечами была не очень добропорядочная биография, была изрядная доля истины. Грон давал им еще один шанс. Что, впрочем, не все правильно понимали к своей собственной беде. Корпус жестоко расправлялся с теми, кто позорил его имя. «Кончай болтать! От пяти арбалетных болтов не спасет никакое умение. Если он действительно проедет здесь, то мы его прикончим, а если нет, то значит, боги выкинули ему нужные кости, и у твоего хозяина не будет причин быть нами недовольным». «Господин Алкас сказал, что заплатит остальное, если только увидит его голову обиженно произнес тонкий голос. В ответ собеседник звучно рыгнул и заворчал. «Коли так, то пусть сам на него и охотится. Немного найдется людей, кто рискнет пойти по следу великого грона». Собеседники замолчали. Некоторое время был слышен только трест уголев, потом послышался хруст сучьев, и на поляну вывалился еще один мужик. Шмякнувшись у костра, он протянул руки к огню и хрипло буркнул. «Замерз!» Сиплый мужик, по-видимому являвшийся вожаком, недовольно спросил «Ты чего припёрся Тот отмахнулся «Да ладно, он явно вернулся или поехал по другой дороге. За это время оставшиеся две мили можно на пузе проползти, а этот сопляк говорит, что он ехал на лошади». Грон задумался. То, что Алкаст, исчезнувший во время штурма Эллора, выплыл из небытия, лишний раз подтверждало, что ситуация начинает обостряться. Хотя, судя по тому, каких он набрал исполнителей, сомнительно, что его нападение непосредственно связано с планами Ордена. Эти тупицы вряд ли способны на большее, чем стянуть и прирезать крестьянского кабана. Похоже, их всего пять или шесть человек, не считая того хлипкого, но надо было проверить. Грон скользнул в темноту. К восходу луны он знал расположение всех семерых. Трое торчали в расщелине, выходящей на пивиниеву дорогу со взведенными арбалетами. Двое и курьер сидели у костра, и оба их арбалета были разряжены, а один торчал с лошадми на опушке рощицы у противоположного края лощины. Гром отполз к хитрому упрямцу, отдышался, в очередной раз уже привычно прокляв и пять зимних лун, и тяжелую последнюю четверть, потом проверил оружие и снова скользнул в темноту. Первым делом он покончил с лошадиным сторожем. Это оказалось непросто. Он трижды замирал, дожидаясь, когда встревоженные лошади прекратят возбужденно фыркать и переступать ногами, пока подобрался на дистанцию броска ножа. Однако сторож, похоже, был полным валенком в лошадях, потому что, когда рослый жеребец попытался встревоженно куснуть его за плечо, выругался и заехал ему кулаком по морде, за что и был наказан. Уж чего-чего, а попасть ножом в цель с десятка шагов Грон сумел бы даже после недельного поноса и с завязанными глазами. К тому же он решил не рисковать и метнул нож в грудь, а не в голову. Следующими были трое в расщелине. Однако, когда Грон покончил с ними, его начало одолевать беспокойство. Он внимательно осмотрел арбалеты. Это были самоделки, причем слишком дряные, чтобы из них можно было попасть в движущуюся мишень дальше, чем на десяток шагов, да и то при большой удаче. Плечи луков были из недостаточно высушенного дерева, тетива из сырой бычьей кожи. По его мнению, эти грубые поделки скорее были предназначены для того, чтобы убедить самих стрелков, что они смогут что-то сделать, чем действительно представляли для него какую-то угрозу. Даже если бы он ехал по дороге, ничего не зная о засаде. Единственное, на что они были действительно годны, это грозно выглядеть издали. Он внимательно осмотрел тела стрелков. Вряд ли они, когда раньше занимались стрельбой. На руках не было характерных мозолей, да и пальцы были слишком грубые и закостенелые, чтобы суметь произвести мягкий спуск. С этой засадой явно было что-то не то. Он несколько минут напряженно размышлял, потом решил изменить свой первоначальный план. Вообще-то он намеревался просто выскочить к костру и скрутить всех троих, чтобы потом попытаться разговорить главаря и второго бандита, поскольку с хилым он собирался потолковать попозже и гораздо поподробнее. Но сейчас он пришел к мнению, что, пожалуй, не стоит долго торчать на свету. Когда он подобрался к костру, оба бандита валялись на шкурах, а хилый старательно подкладывал хворост в костер. Пламя взметнулось слишком высоко, и вожак недовольно заорал. — Ну ты, хиляныш, я тебе руки пообломаю! Ты что, не видишь, люди спать улеглись? Ну-ка, притуши костер! Тот сглотнул и пробормотал. — Я... я боюсь темноты! Вожак свирепо вскинулся. «Тебе что сказано, гаденыш?» Грон подобрался. Этот парень явно знал что-то, что не было известно вожаку. Вожак тем временем засветил парню по щеке с такой силой, что тот, повалился на траву и ругаясь, начал вытаскивать из костра и тушить горящие головни. Через пару минут на поляне стало заметно темнее, и Грон решил, что время пришло. Он с резким выдохом метнул два сюрекина и бросился вперед. На третьем шаге он засветил Хилому кулаком по горлу. В отличие от удара ребром ладони, при таком ударе вероятность летального исхода существенно меньше, и, подхватив на плечо обмякшее тело, скорее не услышав, а почувствовав хлопок тетивы настоящего боевого арбалета, не останавливаясь, отпрянул в сторону. Влетев в чащу, он сбросил с плеча Хилова и резко развернулся, привычно зажав пальцами сюрикены. Два бандита громко вопя отползали от костра, зажимая на ногах широкие порезы, сделанные сюрикенами, а у самого костра, на том самом месте, где он почувствовал хлопок тетивы, из пожухлой прошлогодней травы торчал кончик арбалетного болта, ушедшего в землю по самой оперение. Грон прикинул направление. Видимо, стреляли с дерева. Но сколько было стрелков? Он несколько мгновений раздумывал, а потом решил рискнуть. За прошедшее время первый стрелок никак не успел перезарядить арбалет, так что если их больше, второй будет вынужден выстрелить сразу. Грон выскочил на поляну и скользящим шагом двинулся к поскуливающим бандитам. Он шел всей спиной, ощущая напряженный враждебный взгляд. Бандиты ошарашенно и испуганно пялились на него. Когда, по его расчетам, стрелок должен был бы перезарядить свой арбалет, Грон слегка сдвинулся в сторону. Ему совсем не хотелось, чтобы стрелок, промазав по нему попал в одного из бандитов. Наконец он дождался. Новый хлопок тетивы. Грон метнулся в бок и бросил взгляд в том направлении, откуда раздался звук. На фоне звездного неба четко отпечатался силуэт высокой ели. Грон кувырком выкатился с поляны и стремительно метнулся в чащу. Спустя несколько минут он был под елею, а еще через минуту стрелок, оказавшийся дюжим мужиком, Судя по наголо бритой голове, бывшим, а может быть и настоящим реддинам, мешком лежал у корней дерева. Рассвет Грон встретил на поляне. Все четверо пленников, хорошо увязанные, молча смотрели, как он неторопливо уплетал на в одном из мешков лепешки и холодное вареное мясо. Когда Грон окончил трапезу и повернулся к ним, два бандита заёрзали Грон несколько минут молча рассматривал их всех, а потом негромко спросил. «Ну?» Подождал несколько мгновений, потом, лениво растягивая слова, произнес «Я вижу, вы никогда не слышали, как?» Я задаю вопросы. Он сделал угрожающую паузу. «Что ж, кому-то из вас не повезет первым». Бандиты, как он и предполагал, не выдержали. Оба торопливо, перебивая друг друга, заговорили. Вываливая на Грона ворох практически бесполезной информации вперемешку с мольбами и горячими заявлениями о том, что они-то совершенно не собирались делать великому Грону ничего плохого, поскольку всю жизнь являются его горячими сторонниками. Наконец Грону это надоело. Он из-под тишка посмотрел на Хилова, время от времени бросающего взгляды на презрительно улыбающегося Реддина и, подобно ему, упрямо стискивающего губы. Грон понял, что добиться чего-то от Редина будет непросто. А он не собирался здесь надолго задерживаться, но если на примере Редина показать Хилику, что происходит с особо упрямыми, то с ним разговору пойдет гораздо легче. Он вздохнул и, буркнув, «Хватит, заткнитесь», — повернулся к Редину, «А теперь я хочу узнать, что хочешь сказать мне ты». Улыбка у Редина на лице помертвела, он уставился в глаза Грону и, видимо, прочитав в его глазах свой приговор, гордо вскинул голову и произнес «Я умру, измененный!» Грон усмехнулся, услышав из его уст столь четкое подтверждение того, что это покушение имеет отношение к Ордену. Потом Делана тяжело вздохнул и ответил. «Если бы ты знал, парень, как это для тебя будет мудрено!» Прошло три часа. Грон подъехал к курьерской заставе и, бросив по воде подбежавшему к коноводу, жестом подозвал выскочившего на крыльцо командира десятка ночных кошек. Указав на дорогу, он отрывисто приказал. «В милях 8 отсюда есть поворот. На самом повороте у левого склона расщелина. Пошли пятерых. Там лежат четверо связанных. Один из них к вашему приезду, возможно, будет мертв. Но если он будет еще жив, постарайтесь с ним поаккуратней. Он знает много интересного». Игрон спокойно закончил. «Всех доставить к лейтенанту Смурату». Командир коротко кивнул и мгновенно исчез внутри домика заставы. Через несколько мгновений из дверей вылетели пятеро бойцов и, вспрыгнув на лошадей, на рысях выскочили за ворота. Гром усмехнулся. «Да, видно, эти ребята, в отличие от него, не теряли времени зря». Он тряхнул головой и пошел к двери. На мгновение возникла мысль захватить Хилова с собой. Он так и не успел вытянуть из него все, что тот знал, но отбросил ее. «Конечно, смурат — это неяк и не слуй». Но и он недаром ест свой хлеб, и потому Грону надо было торопиться. Судя по тому, что он уже успел узнать, нынешнее лето будет очень непростым, и многое зависело от того, что он успеет сделать, прежде чем схватка развернется в полную силу. Спустя два часа Грон выехал из ворот на свежем коне, ведя в поводу хитрого упрямца и еще одного, заводного. До того, как откроются все перевалы, оставалось еще около полулуны, и он... Намеревался успеть в крепость горных барсов не позднее, чем через луну после дня весеннего поцелуя, когда мать солнце и отец луна равняют свою власть и делают день равным ночи. А для этого надо было поторопиться. Грон выехал из-за выступа скалы и придержал коня. Перед ним лежал герлен. До крепости было еще около двух часов пути, но по сравнению с тем, сколько он уже проехал, это были уже семечки. Грон вздохнул полной грудью. Эллор был местом, где жила его семья, и там ему, конечно, было хорошо. Но именно здесь он чувствовал себя дома, в Атланторе, в крепости горных барсов, в восточном и западном бастионах, и особенно здесь, в Герлене. Грон глубоко вдохнул свежий пахнущий морем воздух и тронул коня. Оставшаяся за спиной дорога была достаточно тяжела, но и бесполезна. С первого же привала он стал приводить себя в порядок, устраивая сначала трехминутные, а потом и более длительные спарринги с бойцами. Сначала он уставал даже от пятичасовой тряски в седле, но через пару дней уже вошел в ритм и спокойно проводил в седле по 7-10 часов в день. К исходу второй четверти они достигли Фарн, где его ждало сообщение, пришедшее по гелиографу за день до их прибытия, в котором говорилось, что начальник кузнечных цехов Угром просит Великого Грона прибыть в долину Баргот, Пришлось сделать крюк и заехать, куда просили. Угром встретил его в воротах нового кузнечного цеха. Когда Грон спрыгнул с коня, Угром крепко облапил его, а потом, загадочно улыбаясь, поманил за собой. «Пойдем, у меня для тебя сюрприз!» Он отпер дверь в небольшую комнату, служащую ему рабочим кабинетом. Грон невольно замер на пороге. У дальней стены на нескольких крючках висел полный доспех, состоящий из шлема с полуличиной Бармицы, киросы и кольчужных рукавов с остальными манжетами, стальных ножных щитков и кольчужной юбки. Угром гордо посмотрел на него. Это седьмой вариант. В нем можно даже бороться. Уже пробовали. Грон подошел поближе и придирчиво осмотрел поверхность, потом достал кинжал и попробовал острием прочность кольчужной сетки, а затем сильно ударил в грудь. Доспех отозвался густым глубоким звоном. Угром возбужденно пояснил. «Бесполезно. Даже топор проникает только на палец. Самый страшный для него — прямой удар копьем на всем скаку. Но обрати внимание на угол наклона передней пластины кирасы. Надо очень постараться, чтобы нанести прямой удар». Гром кивнул. «Молодец!» Он посмотрел на Угрома, в глазах которого прыгали хитрые чертики, и добавил. «Но, как мне кажется, это не все, чем ты собираешься меня сегодня удивить». Угром довольно засмеялся. «Ничего ты от тебя не скроешь, Грон!» И торжественно произнес. «Только в этом цеху я могу делать пять таких доспехов в день!» Грон удивленно посмотрел на него и попросил. «Объясни!» Угром возбужденно замахал рукой. «Пошли! Сам увидишь!» Они вышли во двор и прошли к громаде кузней, прилепившейся к скале у искусно сложенной из каменных глыб плотины с водяным колесом, ось которого, представлявшая собой мореный четырехугольный брус со стороной почти в 4 ладони, проходила сквозь боковую стену цеха. Когда они вошли внутрь, гром тут же направился к огромному сооружению по виду, напоминающему механический молот, но намного более громоздком Гром подошел ближе и понял, что это явно не молот. Баба молота была изрезана какими-то выемками и выступами, а формой он напоминал вытянутый прямоугольник. Угром придирчиво осмотрел сооружение, провел рукой по тускло блестевшей наковальне, идеально ровной, но почти совпадающей с молотом, по ширине и длине, и, повернувшись, поманил Грона за собой. Они отошли к дальней стене. Угром достал из кармана что-то напоминающее беруши и протянул Грону. Тот уже догадался, что сейчас произойдет, но решил не лишать угрома момента триумфа. Они вставили беруши в уши. Потом натянули еще тугие меховые шапки с ушами и завязали их под подбородком. Наконец угром с побледневшим лицом протянул руку и два раза ударил в колокол. Звона почти не было слышно, но потому что каменный пол под ногами стал слегка вибрировать, грон понял, что рабочие открыли заслонку плотины. Угром еще больше побледнел и взялся за рычаг. Рывок. Грон, не отрываясь, смотрел на пуансон. Тот дрогнул, на мгновение как бы завис, Потом рухнул вниз по направляющим, быстро набирая скорость. От удара стены цеха вздрогнули, а над полом пронесся вихрь пыли, выбитый из самых укромных уголков. К рухнувшему пуансону подбежали несколько рабочих и поймали цепи, сброшенные вниз с блока, прикрепленного к потолку. Сноровисто подцепив их крюками за угловые петли, рабочие отбежали назад. Угром потянул другой рычаг, и цепи начали медленно натягиваться. Пуансон медленно и величаво пополз вверх. Они подошли к матрице. В ее углублениях лежали четко вырубленные заготовки для доспеха. Остатки металлического листа, который Грон и принял за наковальню, валялись на полу. Угром, уже сняв шапку и вытащив беруши, что-то возбужденно говорил Грону. Тот усмехнулся, сделал знак подождать и в свою очередь вытащил из ушей затычки. Бросив шапку с берушами какому-то рабочему, он спросил. «Сами придумали?» «Пришлось!» усмехнулся Угром, когда при первом испытании у половины рабочих кровь из ушей пошла. Угром еще раз окинул взглядом сооружение. «И сколько у нас таких установок?» «Пока одна», — оживленно заговорил Угром. «Самое сложное было угадать с массой молота. Слишком легкий не вырубал детали, а слишком тяжелый плющил и металлический лист, и наковальню». Он с гордостью кивнул на пуансон, все еще медленно ползущий наверх. Этот тоже плющит заготовки, но немного, так что получается еще и ковка. И долго угадывали, полюбопытствовал Грон. Угром довольно засмеялся. Да, в общем, нет. Вообще-то это идея Улмира. Ты как-то рассказывал ему о штамповке, но ну, он и решил, что стоит попробовать приспособить это дело к производству доспехов. Угром довольно захихикал. «Вообще, в этом его университете довольно толковые ребята, так что молот они сразу сделали с возможностью изменения веса». Он ткнул пальцем вверх. «Там есть несколько штырей с гайками. На них просто надеваешь по одной металлические пластины и крепишь. Так что нужный вес подогнали довольно быстро». Грон посмотрел на поднятый к потолку Пуансон. «Пожалуй, мне стоит заскочить в университет. Интересно, что они там еще понапридумывали». До университета Грон добрался всего за четверть. Они подъехали к воротам на вечерней заре. Студенты уже оттрапезничали, и с внутреннего двора раздавался шум и веселый смех. Грон подъехал вплотную к створкам и, не слезая с коня, пнул сапогом в окованные бронзой ворота. Некоторое время ничего не происходило, потом из-за калитки раздался веселый голос. «В такой поздний час добрые люди не ездят! Иди-ка ты дальше, странник!» В деревне есть трактир, в нем вино, а подают его пухлые и добрые служанки. Что тебе делать ночью все обители науки, где угрюмые студенты все дни, а особенно ночи, с голодной страстью грызут твердый камень науки?» Грон расхохотался. «Открывай, угрюмый, мой желудок переварит любой камень. Да пошли за ректором, пусть передадут, что приехал тот, перед кем так или иначе открываются все запоры в этой стране». За калиткой раздался удивленный возглас, потом послышались торопливые шаги, чей-то голос придушина изумленно вскликнул «Понял!» и калитка медленно распахнулась. Улмир встретил его на пороге учебного корпуса. Грон спрыгнул с коня и шагнул к другу. Они обнялись, потом Грон хлопнул его по плечу и весело сказал «Ну давай, вожак грозной стаи угрюмых студентов, рассказывай, что вы тут еще напридумывали». Грон покинул университет только через четверть. Он был слегка ошеломлен тем, насколько быстро питомцы Улмира впитывали и переваривали знания. Им пока не хватало фундаментальной базы, и он клятвенно пообещал Улмиру, что приложит все усилия, чтобы поскорее закончить давно обещанные Улмиру учебники по физике и математике. И сейчас ломал голову, прикидывая, как умудриться это сделать». Аулмир с жаром принялся за воплощение идеи, которой грон собирался было в ближайшее время заняться лично. В его мире это называлось крекингом. Им предстояли морские бои, а есть ли у боевых кораблей, как и у всего, что изготовлено из дерева, более страшный враг, чем огонь? Он рассчитывал развернуть производство зажигательных бомб для катапульт, но для этого ему было необходимо научиться выделять из местной нефти, которую здесь называли земляным маслом, верхней фракции врубившись в идею улмир заверил его что через пару лун они уже смогут собрать первый вариант установки и после того что гром увидел в университете у него не было причин не доверять заявлению его ректора